Часть 3. Едва успевает он размахнуться, как приходится оставить ему сеяние учения книжного в самом начале, в надежде, что отныне оно приживется и станет плодиться само собой по русской земле. Его зовут неотступные заботы правления, и монастыри, и песцовые мастерские, и книжные школы требуют от него громадных затрат, а казна его пополняется скудно. Первенские города все еще в польских руках, стало быть, в польских руках и торговля между Киевом и городами Южной Германии. Еще Владимиру давала дань вся Ливония, а ныне, пользуясь тем, что в русской земле идет брат на брата, латыши и эстонцы дань не дают и ставят преграды торговли Пскова и Великого Новгорода с северными городами Германии через старинные русские торговые пристани Нарву и Калыванье. Вновь призывает Ярослав Новгородцев, варягов и киевлян. Вновь идёт своё войско на Буг и берёт город Бельз, но не имеет силы вернуть перемышель. Тогда погружает он своё войско в ладьи. Бугом сплавляется до Берестия, отсюда ведёт его к Чудскому озеру, поражая разрозненные племена лотышей, занятых охотой и рыболовством. Возвращает сбор дани, о котором они будто бы позабыли, и на берегу его, как опору новгородской и псковской торговли ставит город, который называет своим христианским именем Юрий. И здесь он отказывается насаждать все делатыщи православия огнём и мечом. Он оставляет им свободу веры и исповедания и оставляет им управление своими вождями, которые сами, согласно преданию, судили по своему усмотрению и сами приводили приговор в исполнение. А приговором, согласно тому же преданию, была большей частью смертная казнь. Он возвращается в Киев с победой, однако киевской торговле мало помогает в взятии Береза. Ему приходится поклониться Мстиславу, который по-прежнему беспечно охотится и пирует в Чернигове, точно никогда не видел в глаза Поля Брани. Разжиревший Мстислав с такой же разжиревшей дружиной по первому зову является в Киев, готовый вновь обнажить было заржавевшие и ныне вновь навостренные мечи. Государство благоприятствует братьям. Обессиленный Мячеслав, побитый несколько раз, вынуждаемый поражением признать себя вассалом германского императора, не способен отразить внезапные нападения ещё и восточных соседей. Брат не только возвращает русские земли, отторгнутые полякам, червенские города во главе с Перемышлем, но и глубоко вторгается в Польшу, побивает поляков везде, где встречают, и утомлённый, взяв громадный полон, возвращается по домам. Беспечный Мстислав свою часть полона отправляет на восточные рынки. Рачительный Ярослав закладывает по Руси крепости Юрьев, Богуслав и Корсунь в оборежение от нашествия печенег и заселяет их пленными ляховедь. Дав и вместо него ли все права воинов, чтобы они не опустошали, не грабили, а стояли на страже русской земли. Скоро становится ясным, что Мстислав проделает свой последний поход. Как всегда, в отчаянном азарте бросается в погоню за уходявающим от него кабаном, вдруг сваливается с коня и в одной части расстаётся с жизнью, столь же бурный, столь и беспутный. И остаётся в памяти потомков от витязя, как он резал рыддю перед полками косожскими и как делил с братом русскую землю. Братья Ярослава к тому времени исчезают неизвестно куда от Всеволода и Станислава не остаётся ни документа, ни строки под пером летописца. Один Судеслав сидит в Пскове. Непонятно, сидит просто так в качестве бедного родственника или на правах удельного князя. Непонятно и то, что происходит между Судеславом и Ярославом после бесславной кончины Мстислава. Очень возможно, что Судеслав, возвнёвший себя к тому времени витязем, отрывал от Ярослава своей доли наследства ту и с половины русской земли, на что не имеется у него ни воли, ни дружины Стеслава. Ярослав не считал нужным и полезным для государства делить русскую землю даже с своим единственным и опасным Стеславом. Тем более не считает нужным и полезным для государства делить русскую землю со слабосильным и ничтожным последшим отцовского семьи. Его люди хватают Судеслава едва он успевает раскрыть рот, чтобы заявить о наследстве, и сажают в подземелье, которое служит в то время тюрьмой. Так Ярослав становится единодержавным правителем русской земли, громадного пространства от Волги до Балтийского побережья, Польши и Венгрии, от Белого моря и ледовитого океана до верхнего течения Оки и порога Днепра. Любому другому остаётся только почивать на лаврах, надуваться числа и охотиться на дикова звери до пировать. Как до старости лет охотился и пировал беспечным Стеслав. Ярослав же не может не осознавать, что на этом громадном пространстве не существует единства, и чем дальше, тем единство становится меньше. На этом громадном пространстве стремительно вырастают и крепнут по меньшей мере 3 крупных центра. Растают и крепнут на золотоносных торговых путях, обогащаются так, как и не снилось ни одному европейскому городу до соблазн и зависть европейских захватчиков действенна в том, что они вырастают, крепнут и богатеют на разных торговых путях, вовсе не связанных или мало связанных между собой. Киев вырастает, крепнет и богатеет на великом шёлковом пути, с поконы века идущим из Китая на Хорезм, на Бухару, к Низовию Волги и на Тмутаракань и далее в южные германские города. И так важна, так обильна эта дорога, что всё чаще на торгах Киева появляются торговые люди из Рейнсбурга, Аугсбурга, Мюнхена и даже Парижа. Ростов Великий и Ярославль вырастают, крепнут и богатеют на великой Волжской дороге, ведущей с Белого моря на Каму и Каспий. Великий Новгород вырастает, крепнет и богатеет и на великой Волжской дороге, и на великом пути с берегов ледовитого океана в Швецию и на север Германии, и на Рейн. И чем крепче, чем богаче они, тем меньше испытывают желания признавать над собой власть великого князя. Собственно, для какой надобности великому Новгороду, Ярославлю, Ростову великому киевский князь? Единственно для того, чтобы утвердить их права на золотоносном торговом пути. А утвердил, так всего доброго. С мелкими неприятностями как-нибудь управимся сами. И управляются, ничего в том удрённого нет. И Ярослав и тут находит неожиданное решение. И два подрастает его старший сын, они оказывают великому Новгороду честь своего пребывания. Он оставляет новгородцам Владимира, однако не как удельного князя подобным Стеславу, а всего лишь в качестве своего представителя. Великому Новгороду такой представитель, конечно, не нужен, но новгородцы и ртание успевают раскрыть, как Ярослав затыкает им его новые грамоты. Великий Новгород и по новой грамоте Киеву дани не платит, поскольку Киев уже так богат, что не нуждается в каких-нибудь 2-3000 гривен. Она в городцам приятно. В смысл новой грамоте в праве суда. Как в любом русском городе, в великом Новгороде, населённом разного рода изгоями, бродягами, искателями приключений или наживы, бесчинствуют все, и все прибегают к суду из-за посяgnięя перерезать друг друга по обычаю око за око и зуба за зуб. Только судьи у каждого разные – у дружинника князь, у торгового человека посадник, у мастерового уличный старшина, у смерда и вовсе туин – холоп боярина или князя. Ярослав в своей второй грамоте вводит единый суд для Великого Новгорода. Отныне всех судит князь или его представитель. Отныне в Великом Новгороде может установиться хоть какой-то порядок, без которого нормальная жизнь невозможна. А княжеская власть из вождя наемной дружины неожиданно вырастает до громадных размеров и становится властью всей русской земли. Торговые люди умеют считать свою выгоду, и поэтому Великий Новгород не только принимает Владимира Яославича, не только благодарит Ярослава за новую грамоту, но превращает обе грамоты в нечто вроде святыни на который в позднейшие времена обязан дать клятву на верность Великому Новгороду каждый князь, которого новгородцы призывают к себе на обережение внутреннего порядка и золотоносных торговых путей. Ярослав не успевает насладиться благодарностью новгородцев. С юга скачет гонцами известие, что печенеги движутся без числа. Проходят Юрьев, Богуслав и Корсунь, предательством или трусостью ляхов, не давшим им боя, направляются к Киеву. Инофь Ярослав нанимает тварягов и призывает новгородцев на помощь. И с новым войском неожиданно появляется в Киеве. Киев уже сождёт. Печенеги стоят на горе, однако кочевники ещё не владеют искусством брать города, а потому ждут, когда сами горожане сдадутся, не выдержав голода. Ярослав уже не ждёт нападения, как ждал бывало прилюбечи, лиственни и бересте. Он выходит навстречу врагу и строит своих воинов так, как строил Мстислав. В центре ставит варягов, на левом крыле новгородцев, на правом крыле киевлян и сам первый атакует противника. Ну было в тирате и в те походы. А такой рати не слыхано. С раннего утра до вечера, с вечера до рассвета летят стрелы колённые. Гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные в поле незнаймом только на закате, когда кровавое солнце свалилось за горизонт, отдалевает Ярослав Печенегов. Печенеги бросаются в бегство. Одних побивает конница Ярослава, другие тонут в потоках Днепра, немногие в пыли и в крови достигают кочевья. Так, попотчеванные русским гостеприимством, то впредь остерегаются даже глядеть в сторону русских украйн.